Работа у него спорилась, и он прошел дальше всех. Но обрести ловкость и скорость, равные Алешкиным, ему все-таки не удалось. Он остановился внезапно, чувствуя, что в глазах поплыли разноцветные круги. «Нет, братцы мои, тот, кроме силенки, талант нужен». Еремеевич стоял, опираясь на пешню, вытирал пот с худощавого лица, грудь колыхалась и дышал со свистом. Алёшке забавно было смотреть на взрослых мужчин, втянувшихся в азартное соревнование. Забавно и приятно, ведь никто из них не перегнал его. После перекура Скобеев, принимаясь за работу, всерьёз сказал «Чёр не в перегонке, всяк как может». Алёшка начал тоже долбить слегка в развалочку, но через две-три минуты не выдержал. Пишня застрочила по ледяному полю, загудела, захрустела вокруг. Он пошел, пошел, вздымая за собой поземку из искрящейся ледяной крошки и снега. И тут произошло неожиданное. Скобеев, только что предупредивший, чтобы работать не в перегонке, застучал пишней в два раза быстрее. Лаврухе и Еремеючу его горячность передалась как по проводам. И такой раша хватил мужиков, что задрожали берега в шайки. Извозчики, стоявшие в ожидании седоков на своей барже возле деревянного моста через речку, заслышав это кигу, кинулись смотреть, что происходит. До ледохода было еще далеко, а лед хрустел, будто его ломало, как при первых сдвигах в паводок. Когда Алёшка снова по второму кругу обойдя всех, чуть не уткнулся в баржу, На круче уже маячили люди. Они удивленно переговаривались, не зная, чем объяснить такую запальчивость мужиков. «Ну, что вы там вылупились? Или не знаете, как бывает у мастеров?» закричал лавруха одевакам, которые продолжали стоять на берегу, несмотря на то, что долбильщики уже прекратили работу. «Ну и схватились, прямо как ребятенки, и наворочили сколько? Без азарту за день не сробишь» переговаривались на круче. В теплушку отправились все вместе, шли не спеша. На плечах пешни, как ружье, Посмеивались друг над другом, малюшку не трогали. На душе у него сейчас было светло, солнечно, как на небе. Приняли его эти бывавые пожившие люди как своего, как равного. А он боялся, тревожился. думал, что потребуются какие-то объяснения, откуда появился, где жил, способен ли на какую-нибудь стоящую работенку или круглый неумеха мостак черпать из чашки ложкой. Отдых в теплушке был недолгим. Скобеев предложил сварить смолу, вар и начал конопатить барку, благо день теплый и припекает даже. Весна долго ждала, зато надвинулась сразу. Пока Скобеев разводил костер на самой кромке берега, Лавруха, Еремеевич и Алешка повесили на козлый пятиведерный котел, сложили в него куски вары, вскрыли бочку со смолой, наковыряли ее долотом и побросали туда же в котел. Потом Еремеевич приволок и из теплушки тюк кудели. Тюк развязали, принялись скручивать куделю в косы. Костер запылал, задымил черными завитушками. Вскоре котел забулькал, запыхтел, и по всему берегу разнесся аромат смолы. Когда варево стало жидким, Скобеев принялся длинными деревянными щипцами окунать косы кудели в котел и бросать их на фанерный щит. В одно мгновение Алешка подносил этот щит лаврухе и Емельчу, Все брали руками в кожаных рукавицах пропитанную кипящей смолой косу за концы и, растянув ее вдоль барки, стамесками и деревянными молотками, забивали в пазы. Работа шла в стремительном темпе. Раз, два и готовы. «Велик ли один человек? А смотри, как в деле важен!» — пробил Лаврухов. Стал Алексей на к уделе, и все пошло быстрее в десять раз. «Помнишь, Тихон Иванович, как в прошлом году на этом самом месте не ладилось?» «Кое ты куделю вынешь из котла, принесешь, а она уже остывает, холера я завери». «Четверо не трое, у троих шесть рук, у четверых восемь», — смеялся Скобеев, и все ласково посматривали на Лёшку.